Я успеваю его подхватить, когда он начинает падать. Успеваю его ложить на пол, только ничего это не меняет. Его сейчас может спасти разве что массаж сердца. Сильный, профессиональный, беспощадный, до синяков, до сломанных ребер, лишь бы качать кровь сквозь маленькое глупое тело, дать продержаться безрассудным мозгам. Пад! Чингис ухитряется вскочить. А прокидывает железное кресло и на четвереньках ползает к нам. Вот Под... он умеет. Я вижу, как его руки складываются на груди мальчишки, ударяют, пытаясь оживить сердце. Не так, не через глубину, не через дорогой и безопасный виртуальный комбинезон, который превратит сильный толчок в лёгкое касание. Напрямую. В реальной жизни, в реальной квартире, Где сейчас пад сползает с кресла, Царапая грудь, будто хочет добраться До остановившегося сердца. «Чейн, я умираю!» — шепчет он одними губами. Краем глаза я вижу, как встает падла, И походкой пьяного зомби пытается идти к нам. Глубина! Звон невидимой цепи, удар о пустоту — Я не могу выйти. Да это и не спасёт. Я у себя дома, я далеко. Нужен тот, кто рядом. Выходи, кричу я на Чингиза, который всё пытается делать массаж с сердца из глубины. Выходи, придурок! Где у тебя терминал? Чингиз только бросает обезумевший взгляд куда-то вверх. И я всё понимаю, далеко. Не с нашими полуживыми телами ползти через просторы виртуальной квартиры, ЧМД сейчас может быть в нескольких метрах от пата, за стеной, совсем рядом, вот только здесь в глубине это будет очень долгий путь. Выходи, так кричу я. Вот ты забыл, кто ты до мной? Вот это в силах обычного человека, не дайвера, вырваться из радужной метели, содрать с себя шлем, успеть выйти с улька. Это всё обман, всё иллюзия, глубина. Патуже ничего не говорит, только смотрит мутнеющим взглядом. А может быть, и не смотрит вообще. Это все наши надежды, переплавленные лживой глубиной в иллюзию жизни. «Я не умею!» — кричит Чингис. «Я не могу!» Дрожь поводка, звон цепи, стены вокруг. «Мне не вырваться, но это ничего и не решит. Это может сделать лишь Чингис. Глубина умеешь, можешь, должен!» — кричу я. Я твешву ему пощёчину со всей дури. Ты должен, должен, значит, можешь. Ты не всегда была доброй со мной, глубина. Я любил тебя не всегда, а только в сказ, как бывает иначе. Но я верю, что ты не просто тупая бездушная линза, наведённый на наши души распластанный на стекле, ты что-то большее, ты сложен из всех нас. Ты выстрадан нами, мы давали тебе всё, что могли, и зло, и добро, и ненависть, и любовь. Что-то новое должно же было родиться в тебе, и я не верю, не хочу верить, что это новое жестокое и беспощадно. Я не за себя прошу, не за Чингизи или Падлу, даже не за Пата, за всех нас, за тех, кто входил в глубину, кто сейчас в ней, за тех, кто войдёт. потому что стоит в эту уйти, ты станешь другой, глубина навсегда. Мы проиграем не того, что тёмный дайвер получил свой чудесный файл. Мы проиграем, если умрёт этот мальчишка, не блистающий хакерскими талантами, пишущий слово обезьяна череза, недостойный, наверное, по мнению тёмного дайвера вечной жизни в виртуальность. Мы все проиграем. даже ты глубина я смотрю в глаза Чингиза я вижу его страх вижу его отчаяние вижу, как он уломится в невидимый барьер глубина и что-то происходит будто между нами протягивается нить будто осколки синего льда будто лепестки алого пламени пляшут теперь в глазах Чингиза будто он прыгает в бесконечную пропасть аа выдыхает падла когда тело Чингиза мутнеет, теряет свет и растворяется в воздухе. — А-а-а! Делай массаж сердца! — кричу я. «Делай — Делай патумассаж сердца! Это смехотворно. Слабые постукивания магнитных катушек в комбинезоне, иллюзии удара, иллюзии прикосновения — это не может ничего решить, но пусть падла будет пытаться помочь. Как где-то в настоящем мире Чингис сдирает с головы шлем и, вырывая из гнезд кабеля, выбегает из комнаты. Пусть! — Я убью этого ублюдка! — ревет падла, неумело давя на грудь пата. — Клянусь, убью, с дерьмом смешаю. — Он мой! — отвечаю я, вскакивая. — Тело уже мое. Тело готово слушаться. Может быть, кончилось действие заряда? Открутила свою серую спираль. А может быть, иногда надо все отдать, чтобы что-то получить.